Агата Кристофоровна проявила упорство. Помогать Пушкину отказывается и вообще знать его больше не хочет. Никуда сегодня вечером не пойдет и уговаривать не надо. Причину раскрывать отказалась, как Агата не старалась. Она подумала, что тетушка так разозлилась на племянника из-за ловушки, в которую тот не попался. Но ведь интригу они сами неверно рассчитали. Надо было догадаться, что Пушкин нарочно не станет делать предложение Агате, узнав, что господин Смольс, дипломат и чиновник из Петербурга, желает заполучить ее руку и сердце. Вернее, руку и сердце баронессы фон Шталь. Нет, здесь что-то другое. «Ты выглядишь ослепительно. Вот отправляйся с ним, куда вздумается», сказала Агата Кристофоровна, скрестив на груди руки. Настроение ее не предвещало ничего хорошего. «Тогда я не поеду», — Агата уселась рядом с ней на диванчике. «Как тебе будет угодно. Мне и дела нет. Только имей в виду, если олег Алек... Господин Пушкин попросит у тебя помощи, значит, она ему нужна. Без вас не поеду. Я тоже умею быть упрямой». Тетушка легонько ткнула ее в плечо. — С кем сравниваешь, миленькая моя? — Я старуха. Какой с меня прок? — С вашим умом и наблюдательностью мы разоблачим убийцу и спасем Астру Бабанову. — Чудесный план! Только я в нем не участвую. Спор, который мог тянуться бесконечно, прервал дверной звонок. Агата заметила, как выпрямилась и напряглась спина тетушки. — Будь любезна, открой. — Дарья на кухне не слышит. Пушкин вошел в гостиную, не сняв пальто. Вместо визитного смокинга с манишкой и бабочкой на нем был все тот же черный сюртук. Не было заметно, чтобы побывал у парикмахера, как принято у женихов перед визитом в дом невесты, что Агату Кристофоровну немного удивило. — Что вам угодно, молодой человек? — сказала она, отвернув голову. — Мадам Львова! — Как ты меня назвал? — взвелась тетушка. Но тут же опомнилось, что этот господин ей безразличен. Она всхлипнула по-настоящему и прикрыла нос платочком. Времени осталось слишком мало, чтобы испытывать друг друга на прочность. Умный должен сделать первый шаг. Пушкин подошел к дивану и встал перед ней на колени, как блудный сын встает перед отцом. — Тетушка, дорогая моя, бесценная, — «Самая лучшая женщина во всем мире!» Этого было достаточно, чтобы Агата Кристофоровна бросилась к племяннику и, рыдая, сжала в объятиях его голову так, что чуть не оторвала. Хорошо, что шея у Пушкина крепкая, выдержала. «Алешенька, мальчик мой, что ты наделал?» Обливаясь слезами, шептала она ему на ухо, чтобы не слышала Агата. «Как же ты мог так поступить?» «Зачем поддался на богатство? Ты же жизнь свою погубишь!» «Любые сведения, которые вам сообщила мадам Капустина, ложные», — таким же шепотом отвечал Пушкин. в «Веду розыск по убийству», — для чего побывал у нее и в доме Бабановой. «Это правда, Алеша?» «Даю вам слово». Агата ощущала себя лишней в семейной сцене. У нее зачесалось в глазах, и она простила Пушкину, кого тот посчитал лучшей женщиной в мире. Куда больше интриговала, кто такая мадам Капустина, о которой тетушка не упоминала. Фамилию Агата расслышала. Утерев глаза рукавом, Агата Кристофоровна жгуче расцеловала племянника в обе щеки. «Тебе правда нужна моя помощь!» Встав с колен, Пушкин глянул на каминные часы, которые тетушка держала на столике для фотографии в отсутствии камина. — крайне нужна, — сказал он. — Надо поторопиться. — А почему тебе нужна моя помощь? Тетушка не могла насытиться счастьем. Сегодня утром в модном салоне Вейриоль погибла еще одна невеста. Пушкин глянул на Агату. — Ваше предсказание сбылось. — Кто она? — Скромная девушка с небольшим приданным. «Какой негодяй!» — вырвалась у Агаты. «Должна сообщить господин Пушкин, что граф Урсегов хочет убить свою невесту по самой гадкой причине. Он — любовник мадам Бабановой». Тетушка охнула, будто земля у нее ушла из-под ног, что было недалеко от истины. Про себя же она подумала. «И как только согласилась сватать мое сокровище в такую семью!» Пушкин молчал, собирая мысли. «Откуда эти сведения, мадемуазель Керн?» «Они целовались в отдаленном уголке Петровского парка», — вырвалось у Агаты. «Несмотря на запрет, следили за графом?» «Нет, ну совершенно невозможный человек. Ему подают убийцу на блюде, а он не может забыть про полицейские правила. Даже не выразил комплименты ее ослепительному вечернему туалету, который сам заказал» как будто не замечает. Агата решила, что в отместку не скажет про вторую встречу графа. — Чистая случайность, — ответила она. Поехала подышать чистым воздухом и заметила неприличную сцену в кустах. Агата Кристофоровна вскочила. — Что же мы сидим? Назначена на восемь, а сейчас уже половина. Я не причёсана и не одета. Алексей, почему ты поставил меня в такое неловкое положение? — Виноват, тётушка ответил послушный племянник. «Я помогу», — предложила Агата, чтобы не оставаться в гостиной с этим человеком. Не прошло и четверти часа, как тетушка появилась в вечернем туалете, приличном для ее возраста, то есть без декольте. Прическа была простой, но аккуратной. Видимо, карьера воровки научила Агату не только управлять мужчинами. «Мы готовы, Алексей». «Еще минуту», — сказал Пушкин. «Тетушка, мадемуазель Керн, я благодарен за вашу помощь, хоть не имею права втягивать вас. Должен предупредить. На вечере может случиться что угодно. Прошу сохранять спокойствие, что бы ни случилось». «С тобой нам ничего не страшно», — заявила Агата Кристофоровна, хотя нехорошее предчувствие коснулось ее. «Веди нас в бой, Александр Македонский. Алеша, у тебя на сюртуке какие-то пятна». — Фу! Не мог одеться опрятно, если делаешь визит. — На черном не видно, — ответил полководец от сыска.